Первое. Творение. Вначале не было ничего. Не было ни солнца, ни луны, ни звезд. Только воды простирались беспредельно. Из тьмы первозданного хаоса, покоившегося без движения, словно в глубоком сне, воды возникли прежде иных творений. Воды породили огонь. Великой силой тепла в них рождено было золотое яйцо. Тогда еще не было года, ибо некому было отмерять время. Но столько, сколько длится год, плавало золотое яйцо в водах, в безбрежном и бездонном океане. Через год из золотого зародыша возник прародитель Брахма. Он разбил яйцо, и оно раскололось надвое. Верхняя половина его стала небом, нижняя землею, а между ними, чтобы разделить их, Брахма поместил воздушное пространство. И он утвердил землю среди вод и создал страны света и положил начало времени. Так была сотворена Вселенная. Но тогда Творец огляделся вокруг и увидел, что нет никого, кроме него, во всей Вселенной. И ему стало страшно. С той поры страх приходит ко всякому, кто остается один. Но он помыслил, «Ведь здесь нет никого, кроме меня. Кого же мне бояться?» И страх его прошел, ибо страх может быть перед кем-то другим. Но и радости не ведал он, и потому тот, кто пребывает один, не ведает радости. Он помыслил, Как мне сотворить потомство? И силой мысли своей он породил шестерых сыновей, шестерых великих владык созданий. Старшим из них был Маричи, рожденный из души Творца. Из глаз его родился второй сын, Атри. Третий, Ангерас, явился из уст Брахмы. Четвертый, Пуластья, из правого уха пятый – Пулаха, из левого уха, крату – шестой, из ноздрей прародителя. Сыном Маричи был мудрый Кашьяпа, от которого произошли боги, демоны и люди, птицы и змеи, исполины и чудовища, жрецы и коровы и многие другие существа божественной или демонической природы, населившие небеса и землю и подземные миры. Атри, второй из сыновей Брахмы, породил Дхарму, ставшего богом справедливости. Ангерас, третий сын, положил начало роду святых мудрецов Ангирасов, старшими из которых были Брахиспати, Утатхия и Самварта. Седьмым сыном Брахмы, седьмым из владык созданий, был Дакша. Он вышел из большого пальца на правой ноге родителя Из пальца на левой ноге у Брахмы родилась дочь. Имя ее Вирини, что означает ночь, она стала женой Дакши. У нее было 50 дочерей, и 13 из них Дакша отдал в жены Кашьяпе 27 Соме Богу Луны. Эти стали 20 семью созвездиями на небе. Десять дочерей Дакши стали женами Дхармы и еще родились у Дакши дочери, коим определено было стать женами богов и великих мудрецов. Старшая из дочерей Дакши, Дити, супруга Кашьяпы, была матерью грозных демонов, Дайтеев. Дану, вторая дочь породила могучих исполинов, Данавов. У третьей, Адити... Родились двенадцать светлых сыновей, Адитьев, великих богов. Варуна, бог океана, Индра, бог грозы и грома, Вивасват, бог солнца, которого называют также Сурья, были могущественнейшими из них. Но всех превзошел самый младший из сыновей Адити, Вишну, хранитель мироздания владыка пространства. Издревле сыновья Адити и Дану, их называют обычно асурами, были врагами богов сыновей Адити, и борьба между асурами и богами за власть над вселенной длилась много веков, и не было конца их вражде.